после чего, возвратившись к себе, отдаться во власть тайной силы, неисповедимыми путями увлекавшей его к иной вечной жизни. Но едва слуги, обрадованные этой поездкой, обещавшей разогнать меланхолию графа о деле своего господина, едва была оседлана и подведена к крыльцу самой смирной во всей графской конюшне лошадь, как отец Рауля, почувствовав, что у него кружится голова и подкашиваются ноги,